«Где же ты пропадала, красотка?» Вопросил любопытный Рэнд, опуская своего наевшегося крыса со стола на колени. Рэд, дегустирующий все то, что кушал хозяин, был сыт настолько, что даже не выразил протеста возмущенным писком. «Мири сказала, что не чувствует твоего присутствия в доме. Решила с утра пораньше прогуляться или сыграть в прятки с мышей». Эсгал, как обычно занимавшийся в саду, и не обнаруживший того, чтобы Элька покидала дом поутру для променада, смерил хаотическую колдунью подозрительным взглядом и просто кивнул в знак того, что заметил ее существование. «Не тактично задавать девушке такие вопросы, сударь!» Засмущалась Элька и, подойдя поближе, щелкнула Ренда по носу. Вор издал преувеличенно возмущенное фырканье. «О, л'Амур! Мадемуазель ночевала у Амант?» Зеленые глаза Лукаса заискрились лукавым интересом. Макс и Мирей хором прыснули. «Между прочим, нечего было куда-то ходить. Здесь и свои кавалеры имеются». Вставил разобиженный, главным образом за себя, неотразимого вор и подал знак Рету, чтобы тот подтвердил речь хозяина пронзительным писком. Облопавшийся крыс знак проигнорировал напрочь, только скосил голубой глаз, зевнул самым бессовестным образом, Махнул длинным хвостом и демонстративно прикрыл веки, дескать, хозяин. Какие писки сразу после завтрака? Тебе надо, ты и пищи. Ешь и пойдем на занятия. Коротко велел ученице суровый воин, поднимаясь из-за стола. Готова отправиться немедля, ибо я сыта любовью. Патетично, правда, вся патетика была подпорчена проказливым выражением лица, воскликнула Элька. Она подхватила из вазы с фрукта сочный персик и, прежде чем откусить первый кусочек, подбросила фрукт чуть ли не к самому потолку. «Это значит, что ты оставляешь нам свой обед и ужин?» – невинно уточнил Финн, откинувшись на спинку стула. Вот теперь обжора Ред, кажется, заинтересовался ходом беседы. Во всяком случае, глаза открыл. «Не настолько сыта!» Мигом исправила оплошность девушка – строго погрозив приятелю пальцем и рассмеялась, глядя на Макса, выбирающегося вслед за галом из-за стола. С того места, где она стояла, открывался отличный обзор от макушки до пятгения. «Максик, а ты ничего не забыл?» намекнула Элька приятелю. «Забыл», — нахмурился Макс, взъерошив пятернёй густую чёрную шевелюру и растерянно заморгал. «Вот-вот», «Забыл сегодня утром!» – продолжила прозрачно намекать девушка. «Ой, точно! Флопик в дисководе оставил!» – осенила Шпильмана. «Не-а!» – прыснула Элька и, понимая, что подсказка «залу требуется более основательная», указала пальцем на ноги парня. На них у Макса красовались изумительно фиолетовые с милыми белыми котятами носки, но никакого намека на обувь, тапочки или кроссовки – Не было и в помине. а ботинки! Рассеянно согласился рассеянный гений и немного виновато улыбнулся. То-то я еще подумал, что подошва у макосин какая-то очень тонкая. Да, что-то производители носков не доработали. Надо снабдить их твердой подошвой специально для выдающихся многотехников. Внесла Рац предложение хаотическая колдунья. Лукас, Мирей и Рент, явившиеся сегодня в столовую позже приятеля и потому не успевшие оценить оригинальность его экипировки, только покачали головами, сдерживая смех. А Элька доела персик, помахала друзьям рукой и вприпрыжку отправилась за изгалом вниз, по лестнице. В тренировочном зале она, усадив мышу на шведскую стенку, тут же принялась разминаться. Только сделав комплекс упражнений для разогрева и растяжки мышц, который воин вбил в голову ученицы крепче, чем очень наш, она обернулась к коллеге, в свою очередь делавшему что-то головоломно сложное со своим телом. Раньше Элька считала, что в столь умопомрачительные узлы свои четыре конечности способны завязывать только профессиональные гимнасты, йоги и акробаты. Теперь этот список пополнился рендом и вылезающим без мыла в любую щель и эсгалом. Невероятная скорость реакции, сила, координация и гибкость превращала профессионального воителя и оборотня по совместительству в уникальную машину для убийства. Но поскольку на глазах Эльки воин еще никого не убил, то девушка, не задумываясь над утилитарным назначением его великого дарования, часто любовалась красотой его движений. Они завораживали ничуть не меньше красивого танца. Высокая худощавая фигура Гала не казалась нескладной. Именно так, как ей положено, гармонично и согласованно работала каждая мышца тренированного тела. Что? Завершив упражнение, состоявшее из приседания, сгибания тела пружиной и сальто назад, спросил Гал, заметив, что Элька остановилась, И смотрит на него. Обыкновенно ученица не позволяла себе праздного созерцания вместо работы. «Я сегодня была у Эльдавура». «Так». Одним коротким словом воин выразил всю свое неодобрение, и спокойное лицо его омрачилось. «Путаешься с вампиром?» «С чего ты взял?» – искренне удивилась девушка, потянувшаяся было за защитной одеждой для фехтования, на которой настаивал Эсгал во избежание травм. «Ты сама призналась», напомнил воин об откровениях в столовой, испытующим взглядом скользнув по шее девушки и ее запястьем. Но следов укусов там к его вязчему облегчению не было, во всяком случае пока. «А-а-а!» Элька обреченно вздохнула, сообразив, о чем идет речь, и беспечно махнула рукой. «Забей!» «Что? И в кого?» Не понял воин, но очень понадеялся, что речь идет об осиновом кале в груди Эльдавура. «То есть не обращай внимания на мою болтовню насчет любовника. Это я прикалывалась», – перевела Элька сленговое выражение, закрепив кожаный нагрудник. Что означает слово «прикалывалась» Гал уже знал, поэтому лишь кивнул, показывая, что слушает ученицу – но настороженной тревоги в глубине его странных зеленых глаз с вертикальными зрачками поубавилось. Конечно, воин не смирился с тем, что Элька бегает на свиданке с вампиром, но довольствовался хотя бы тем, что ничего непоправимого не случилось и метки не нанесены. Он очень надеялся, что со временем беспечная, но все-таки далеко не глупая девушка внемлет голосу разума, вещающего устами из гала убедиться, что вампиры – мерзкие, кровожадные твари и прекратит опасные отношения. К сожалению, пока до этого светлого мига было далеко. Элька продолжала поддерживать приятельские отношения с господином темной крови, будто не понимала, что дружить с такими, как он, невозможно. А может, наивная девочка и правда не понимала? Воин не мог разобраться, что нужно от девушки-вампиру, и от этого – Нервничал только сильнее. Эльдавор просил меня кое-что передать. «Южная звезда объявила на тебя охоту. Жаждет заполучить сердце и голову». Прямо выпалила Элька, не стараясь смягчить тревожных известий. «Это...» «Я знаю, что такое «Южная звезда».» Спокойно прервал ее воин и, сняв со стойки, протянул девушке шпагу, жестом показывая, что настало время тренировочного поединка. Сообразив, что обсуждать принесенную ею информацию коллега не настроен, Элька приняла клинок и встала в позицию. По крайней мере, обещание, данное Эльдавуру, она выполнила. «А там уж, если что, пусть вампиры только попробуют сунуться. Мы не дадим Гала в обиду», – твердо решила она. Любой вознамерившийся обидеть воина столкнется не только с его здоровенным мечом, но и с талантами других членов команды и тысячу раз пожалеет о том, что вообще родился на свет. Один Макс чего стоит? Этого можно забросить в тыл врага и подождать, пока технарь, пытаясь подняться на ноги, уложит половину противников своими уникально неловкими движениями по абсолютно непредсказуемой траектории». Словом, Элька выбросила предупреждение Эльдовора из головы, чтобы целиком сосредоточиться на поединке – спасаясь от молниеносных, хитроумных атак Гала. Воин учил сражаться, используя не физическую силу, а быстроту реакции, развивая умение уходить от удара, а не принимать его клинком или тем более собственным телом. Конечно, Элька даже не мечтала когда-нибудь сравниться с самим изгалом в умении владеть оружием, но осознавала, что за довольно короткое время успела достичь многого. Во всяком случае, Клинок перестал быть в ее руке бесполезным железным прутом. Да и тело слушалось гораздо лучше прежнего. Воин не только умел сражаться сам. Гал оказался внимательным и очень терпеливым учителем, готовым не раз, не два и даже не десять объяснять тот или иной прием, если до тупоголовой девицы не дойдет сразу. Элька чувствовала, что скоро будет способна постоять за себя. Учил Гал ее и бою без оружия, главным образом уделяя внимание основным болевым точкам, свойственным большинству раз. В такой драке сила тоже была не главным. Точность и скорость могли стать куда лучшей защитой, чем гора мускулов. Отработав основной комплекс из старых приемов, Гал показал Эльке пару новых и не успокоился до тех пор, пока она не воспроизвела их с достаточной, по его придирчивому мнению, точностью и не продемонстрировала в связке с несколькими старыми. Только после этого воин подал знак рукой, показывая, что ученица может отложить оружие и снять защитную одежду. После давней ее жалобы на синяки Гал внимательно, со свойственной ему временами странной заботой, наблюдал за процедурой, следя, не мелькнет ли на лице Эльки выражение боли не расплывется ли на нежной коже фиолетовый цветок гематомы. «Почему, господин темной крови, сказал тебе о намерениях южной звезды?» С отстраненной невозмутимостью, будто и не шла речь об охоте за его головой, спросил изгал, распуская тонкий ремешок, поддерживающий светлые волосы. Спросил так, словно разговор, и не прерывался на полтора часа. Ему это выгодно, тяжело дыша, Элька вытерла рукой пот со лба, но обстоятельно о мотивах Эльдавора докладывать не стала, чтобы не бередить старые душевные раны друга. И я поверила его словам. "Ясно", кивнул воин, принимая ответ, и чуть помедлив, спросил, глядя куда-то вбок. "Ты так и не рассказал остальным про рассветного убийцу?" "Нет. Почему? Это только твоя тайна, Гал, не моя." Ты сам должен распорядиться ею, как считаешь нужным. Серьезно, без своих обычных шуточек, ответила Элька. Серо-голубые глаза смотрели внимательно и сочувственно. Но как бы ты ни поступил, кем бы ты ни был и уж тем более кем бы ты себя не считал, не забывай одно. Что? Обреченно вздохнул воин, запутавшийся в темных сетях прошлого. Мы любим тебя таким, какой ты есть и будем любить, честно пионерская. Элька подошла к галу вплотную, и лицо ее озарилось немного лукавой, но совершенно искренней улыбкой, от света которой в панике разбежались по углам мрачные тени воспоминаний. Подпрыгнув, повисла у воина на шее, звонко расцеловала его в обе щеки и повторила. «Честное предчестное слово, не парься». «Это значит, забей?» Краешка рта улыбнулся в ответ воин, на секунду прижав Эльку к груди. «Вот именно!» — подтвердила энергичным кивком ягоза и, свистнув мышу, умчалась из зала.